Глава 51. Лето кончалось. В один из уже не жарких августовских дней Катя, в отсутствие Жени захотелось поехать на свое любимое место, за город, посидеть на камне, наблюдая за беззаботно текущей рекой. От последних событий девушке не стало легче. Наоборот, На сердце легла какая-то тяжесть, и снять ее не смогла даже прогулка за город. Сидя на своем любимом валуне, Катя вспоминала. Именно здесь она мечтала о любви Леши. Его сюда пригласила и поплатилась за это. Странно, что любовь к парню, который всего лишь один раз взглянул на нее ласково, не убывала со временем. И мимолетные встречи, когда она, закрывая лицо, проносилась мимо, лишь усиливали старое чувство. Она сделала все. Испробовала все способы, чтобы не возвращаться к прошлому. Однако ничего не помогало. Сев в автобус, девушка закрыла лицо платком. Из глаз вдруг хлынули непрошенные слезы. Она почувствовала себя самой несчастной на свете. В ее случае нельзя было ни изменить ситуацию, ни поменять отношение к ней. Сейчас она ехала домой, где ее ждал человек, готовый отдать за нее жизнь. Однако он был ей не нужен. Мало того, с каждым днем Евгений становился все более и более противен, и она думала, как от него избавиться. В то же время Катя осознавала, теперь это не так-то просто». Что ж, может, оно и к лучшему. А что ждет ее без Евгения? Уж, конечно, не Алексей и не карьера актрисы, загубленная одним взмахом ножа. Поглощенная своими мыслями, Катя не заметила, что пожилой мужчина, сидевший рядом с ней, уже несколько раз тряс ее за плечо. «Девушка, вам плохо?» Катя кивнула. «Может быть, я смогу чем-нибудь помочь?» Девушка отняла платок от лица, демонстрируя мужчине шрам, и отметила про себя, что в его глазах не появилось сочувствия или жалости. Это был взгляд заинтересованного человека. «Прошу вас, давайте выйдем на следующей остановке», — попросил он ее. «Зачем? Я хочу поговорить с вами». Он ласково посмотрел на нее. «Задать несколько вопросов». «Здесь этого сделать нельзя». «Да чтобы вы не пугались». Он полез в боковой карман рубашки, вытащил визитку и подал Кате. Она прочитала. «Профессор Иван Андреевич Белов. Пластический хирург. Частная клиника Воскрешение». Девушка посмотрела на него и кивнула в знак согласия. «Как давно у вас этот шрам?» Они примостились на скамейке в маленьком скверике. И Белов поворачивал голову Кати к Свету и осторожно ощупывал кожу на лице. «Два года», — отозвалась девушка. «Два года?» — изумился Иван Андреевич. «Почему же вы не обращались к услугам пластической хирургии?» «Я живу с мамой». — ответила Катя. — У нас нет денег на операцию. Правда, одно время мать хотела продать квартиру, чтобы вернуть мне мой прежний облик. Я не согласилась. Хорошо, когда у тебя красивое лицо, но плохо, если с ним негде жить. Бедная девочка. Теперь Белов смотрел на нее с сочувствием. Два года носить чудовищный шарам. Представляю, сколько вы пережили... До того, как вас покалечили, вы были красавицей. Катя кивнула и мечтала стать актрисой. Это был первый человек, которому она с легкостью открыла свою тайну. «Ну, моя дорогая Гретта Горбо или Мерлин Монро, с сегодняшнего дня ваши страдания окончены». Профессор похлопал ее по плечу. «Поговорите с мамой». Позвоните мне. Мои телефоны указаны в визитке. Придите на прием и ложитесь в клинику. Я верну вам ваше лицо. На месте этого багрового чудовища останется тоненькая ниточка, которую не будет видно при умелом наложении грима. Ее не ухватит ни одна телекамера, так что можете смело пробовать себя на актерском поприще. Увидев недоверчивый взгляд Кати Белов продолжал. Понимаю, вы не верите. Я и не настаиваю, чтобы вы мне поверили немедленно и безоговорочно. Поверите тогда, когда увидите новое лицо. Если я хоть на каплю наврал вам, я не возьму с вас денег. Впрочем, все и так обойдется не очень дорого. Заплатите только за операцию. Пусть ваша мама или родные носят вам поесть и обеспечат чистым бельем. Тогда будет еще дешевле. Но до встречи. Катя не могла пошевельнуться. Этот человек предлагал ей слишком много. Вернуть, милое сердцу, прошлое. Вернуться в сказку. Расставшись с профессором, девушка поспешила домой. Женя уже пришел с работы и успел приготовить вкусный ужин». Восторженная и возбужденная Катя не могла есть и молчать. Через несколько минут Евгений знал подробности разговора с профессором и от души радовался за любимую. «Ты должна ложиться завтра же», — констатировал он. «А деньги?» — она ехидно усмехнулась. «Не кажется ли тебе, что в первую очередь надо утрясти вопрос с деньгами?» «Мое предложение...» «Продаем машину и гараж», — отозвался Женя. «А если не хватит?» — Катя пристально посмотрела на него. Евгений растерялся. Его подруга намекала на продажу его квартиры, где он родился, вырос, где умерли дорогие его сердцу люди. «А если не хватит?» — еще громче повторила девушка. «Сменяем мою двухкомнатную на однокомнатную» вздохнул Женя. Все-таки родные мертвы, а перед ним сидел живой человек, тоже ставший близким и отчаянно нуждавшийся в помощи. Мама и бабушка одобрили бы такой поступок. Молодые достали газеты и стали рассматривать объявления, прикидывая, какую сумму выручат за все это добро. Сумма получалась приличная, однако Катя беспокоилась, что и ее не хватит и на следующий день отправилась с матерью в клинику к Белову.